Глава вторая Навыков мечника Sword Art в игре под названием Soul колоссальное количество. И потому, видимо, здесь всяческих человекоподобных монстров намного больше, чем в любой другой MMORPG. Однако это справедливо только для уровней повыше, а на первом-втором царят самые разнообразные негуманоидные монстры. По сравнению с умеющими применять навыки мечника гуманоидами, здешние монстры, животные и растения являются сравнительно легкими противниками, в самый раз для начинающих. Но, естественно, существуют и исключения. Очевидные примеры — монстры, обладающие чрезвычайно опасными штуками, вроде парализующего яда или едкой кислоты. Но не меньше проблем, как ни странно, доставляют летающие монстры. В САО ведь нет магии, так что атаковать дистанционно можно только с помощью оружия из категории «метательное», а оно, должен сказать, не более чем «вспомогательное». Не то чтобы мне не хотелось стильно сбивать летающих монстров пачками, кидаясь в них метательными ножами, но, увы... прокачивать такого хобби персонажа в смертельной игре у меня не было силы воли а с учетом того что в САО метательное оружие отнюдь не обладает бесконечным боезапасом мне будет очень грустно если в один прекрасный момент я раскидаю его весь поэтому скучный но сбалансированный спец по прямому одноручному мечу Кирита то есть я Получив от фехтовальщицы Асуны с рапирой столь же невеликой досягаемости просьбу, точнее приказ, помочь с охотой на летающих монстров ветряных ос, с западной равнины второго уровня невольно подумал, ах, какой гемор! Покинув жилую зону второго уровня, город Урбус. Через западные ворота я повозился с фигуркой в меню снаряжения. И убрал с головы бандану в желто синюю полоску. Тут же мне на лоб упала черная челка, и я испытал облегчение. Пытаясь уйти от своей прически в реальном мире, я в самом начале САУ создал себе стильный аватар с волосами, зачесанными на прямой пробор. Но сейчас, когда прошел уже месяц, я по этому поводу больше не парился. Шагающая справа от меня Асуна кинула взгляд на моё превращение, фыркнула и сказала «В любом случае, вряд ли та бандана служит хорошей маскировкой. Либо надо все лицо скрыть, либо воспользоваться гримом». «Ага, вырвалось у меня. Слова Асуны вызвали у меня невесёлые воспоминания». И я не рассказывал Асуне, что еще до вчерашнего вечера на моем лице красовался узор, нанесенный черной краской. Я мог надеяться, что это будет какой-нибудь обратный крест или что-то вроде раскраски варварских племен. Однако вышло нечто далекое от понятия классно. Я так думаю. Ужасно было то, что сам я так и не смог посмотреть, как выглядел. Лишь один человек оценил мою тогдашнюю внешность и ёмко охарактеризовал ее одним словом киримон. Этой краской меня заляпали при получении одного квеста, даже не спросив, что я по этому поводу думаю. И очистить ее было нельзя, пока квест не выполнен. Совершенно демонический способ добиться того, чтобы я со слезами на глазах отдался квесту полностью. А лишь к концу третьего дня я его кое-как закрыл, и клиент, усатый учитель NPC, удалил краску. Однако чувство облегчения это мне не принесло, потому что удалил он ее, достав из-за пазухи своего доги коричневый платок. Прикосновение которого к моему лицу было почти невыносимым. Из-за всего этого я начал прохождение второго уровня с задержкой не меньше 50 часов. Как только мое лицо пришло в порядок, я сразу побежал в деревню Маромы близ переднего края, где и встретил Асуну впервые после прохождения первого уровня. Так мы и оказались там, где оказались. Асуна, которая никак не могла знать причину моей странной реакции, некоторое время озадаченно смотрела на меня, насупив брови. Я в замешательстве прокашлялся, потом сказал, чтобы уйти от скользкой темы. «А, ну, ну да. Ладно, в следующий раз, как буду в Урбусе, тоже возьму себе накидку с капюшоном. Где ты ее купила?» «На западном рынке стартового города, у одного NPC». Начала была Асуна, но вдруг смолкла и одарила меня испепеляющим взглядом из-под капюшона. «Эй, не вздумай только купить такую же, а то нас будут считать парой! Нет, постоянной партией! Это нельзя! Надень на голову мешок, вот тебе и будет маскировка!» Она резко отвернулась, открыла свое окно и ткнула пальцем в силуэт персонажа в меню. Простая серая шерстяная накидка исчезла с небольшим световым эффектом, и длинные прямые каштановые волосы запереливались в дневном свете. Впервые за 4 дня, прошедшие с антибоссового рейда на первом уровне, я увидел лицо Асуны в чистом виде. Её красота была неописуема. Я готов был решить, что гейммастер и правитель этого мира Акихик Каяба допустил какую-то ошибку и не вернул ей настоящее лицо, как остальным. Передний край сейчас проходил возле Маромы, к юго-востоку от Урбуса, поэтому на дороге, ведущей на юго-запад, игроков не было. в жестокой смертельной клетке под названием «Айнкрат», шагать вдвоем с такой красивой девушкой для второклассника средней школы в период полового созревания — это настоящая удача, посланная богом. Даже если в конце дороги его ждет утомительная работа по выкашиванию паучищ летающих монстров. А «С мешком на голове меня за плеер-киллера примут!» «А от другого цвета нельзя?» «Нельзя!» Ладно. Пока мы так пикировались, я тоже открыл меню и пошаманил с фигуркой персонажа. Кожаный доспех, надетый для маскировки, исчез, сменившись выпавшим из босса первого уровня черным плащом ночи. Длинные полы тотчас захлопали на ветру. Асуна Искаса посмотрела на меня и шевельнула губами, словно захотела что-то сказать. Но едва наши взгляды встретились, тут же отвела глаза. У меня вдруг в голове мелькнула мысль, как так вообще получилось, что я ей помогаю собирать материал для усиления. Но тут я вспомнил, что сам же предложил ей повысить вероятность успеха. Ладно, охота на ветряных ос, конечно, занятие геморройное, зато оно приносит довольно много опыта. Неплохой противник, чтобы занять день до вечера». Кроме того, возможно, в благодарность за помощь, Асунасан угостит меня ужином. В ней ведь наверняка есть человеческие чувства. Наверняка. Возможно. Наш путь проходил поравнение, на которой лениво паслись гигантские монстры-быки. Ее рассекала идущая с севера на юг широкое ущелье, а за ним лежала зона обитания Ос. Ты уже на этих хоз достаточно много охотилась, но на всякий случай все равно должен сказать, если она тебя ужалит, будет паралич на 2-3 секунды. Надо каждому из нас следить за другим, и как только увидим спецэффект паралича, тут же прикрывать. Всегда держи это в голове. Понятно. Увидев, что Асуна на мои указание послушно кивнула, я продолжил. Если заберешься слишком далеко на юг, Там будут появляться зубатые черви. Их тоже берегись. Понятно. С некоторым запозданием, вспомнив, как оно было во время бета-теста, я кивнул. Покинув зону обитания быков, мы вышли к каменному мосту, пересекающему ущелье 10 глубины. Мост был не очень узок, но все равно. Мы прошли по нему не без напряжения и лишь потом разом облегченно выдохнули. «Если бы мы с этого моста свалились, что было бы?» Пробормотала Асуна. Я пожал плечами и ответил. «У нас уже больше пятого уровня, так что не умерли бы. Но чтобы выбраться обратно на дорогу, пришлось бы сделать здоровенный крюк к югу, а на дне ущелья толпы монстров-слизней, так что вернуться было бы тяжело». «Ясно». На лице кивнувшей рэперистки читалось что-то еще помимо облегчения. Я посмотрел туда же, куда она. Тогда я понял ее предыдущий вопрос. Глядя назад на равнину, через которую мы прошли, Асуна сказала. Я тут подумала, если ты сражаешься против босса, и ты при этом собрал всю информацию и прокачался, и разработал правильную стратегию, но все равно проиграл, это одно, но... Погибнуть, случайно упав с высоты, это просто ужасно. Да уж, в обычных ММО смерть от падения это всего лишь смешная история, но... В этом мире это просто конец, так что... Я кивнул, потом чуть подумал и добавил. Но знаешь, в реальном мире тоже ведь бывает такое, что как бы человек не старался, а все равно поделать ничего не может и умирает. Болезнь, несчастный случай, и когда человек умирает, можно только сожалеть. Поэтому, в общем, если я здесь, в Айнкраде, погибну, я хотел бы чувствовать в этот момент только удовлетворение, что сделал все, что мог. Ну и тут, как ни печально, способность 14-летнего онлайн-геймера связывать слова полностью исчерпалась, и я мог лишь сжимать-разжимать пальцы и хлопать губами. Асуна какое-то время смотрела на меня, даже не пытаясь скрыть жёсткости взгляда. Потом коротко сказала... Это может и неплохо, но сейчас мне такого не хочется. А, ага. А раз так, давай пока что сосредоточим все усилия на том, чтобы победить босса второго уровня. Твоя помощь в усилении моего оружия тоже часть этого. А, а ага. Ну, раз мы тут друг с другом согласны, давай сейчас начнем. Цель... 100 ос за два часа? Подытожив таким образом наш разговор, у нас лязгом извлекла из ножен рапиро и указала ей в сторону, окружённой низкими деревцами впадины, лежащей по другую сторону от каменного моста. 100 штук за два часа, то есть по 72 секунды на осу? Она что, серьезно? Несмотря на этот кошмарный результат, к которому я пришел, проделав вычисления в уме, у меня не было выбора, кроме как издать бессильное «Ок».